Глава шестнадцатая. Хоть бы в квартире никого не было, хоть бы не было, но когда мы все-таки добрались до нее, и я ключами открыла дверь, почти сразу наткнулась на недовольного зятя. — Ты где шатаешься, Фирка? Больше недели дома не появляешься, грязью и все заросло. Мы с Надюшей уже с ног сбились тебя искать. Мужиков каких-то еще привела. Он продолжал бухтеть, размешивая чай так, будто пытался взбить его на манер сливок. Я же разглядывала заставленный мебелью коридор, пол, сплошь усыпанный штукатуркой, рулоны ободранных обоев и никак не могла поверить своим глазам. Значит, всё же затеяли ремонт. А мне сестра названивала не из-за беспокойства, а потому что прибраться было некому. За что мне такое? И это путь к счастью? Сейчас ещё дойду до комнаты, увижу стены с радужными пони и точно сойду с ума. Что за криворукие свиньи тут всё разнесли? Бородатый из Дровяка, кажется, Раф потеснил меня, проигнорировал Игоря и зашёл в коридор. "Ну мы тут быстро порядок наведём, только мусор бы выкинуть". Это кто? Зять двинулся было на Рафа, но следом за товарищем в квартиру вошёл Джека, повесил грязную куртку на вешалку и один на другой поставил ящики, как толстый такой намёк, что быстро уходить не собирается. Фира, ты что себе позволяешь? Быстро выгони их. Не могу, честно призналась я и горяши. На улице крикнуло ворона и ты решил, что тоже можешь высказаться? Маша прилепила жвачку к дну и горяшиной кружке и двинулась на зятя. Ты так долго жил здесь, что пустил корни в ламинат и свидетельство собственности, забыл, что стоит в паспорте на вкладке регистрация. Зять пятился и бросал взгляды поочерёдно то на меня, то на Машу, не понимая, кто эта женщина и почему она на него кричит. Мне его даже жалко стало немного. Игоряша, военный пенсионер, лет на 10 старше Нади, помню, когда они только познакомились, сестра только и болтала о том, какой он красивый, надёжный, обеспеченный герой и защитник родины. Спустя пару лет после свадьбы Игоряша располнел, практически забросил подработки, пенсию отдавал маме, выделяя на строительство дома и содержание девочек по сути крохи. Затон привык командовать и к тому, что больше всего на свете Нади боится оказаться брошенкой. Но я-то не Надя, меня разлука с зятем не напугать. Главное, чтобы любимый родственник не забыл захватить хандру, который уже и гриву покусывал мои ноги. Фира, голос и горяша слегка дрогнул, а ложка неожиданно громко клацнула о край чашки. Смотрит на меня и ждёт ответа ждёт и смотрят, надеется, что сейчас я отступлю, обращу всё в шутку, и мы вернёмся к прежней жизни. И, наверное, был такой шанс, если бы не ободранные обои. Как так можно, не получив разрешения, не обговорив всё, просто взять и разнести комнату в чужой квартире? И это при том, что денег на ремонт собственного дома у них как бы нет. Я долго думала, советовалась с мамой, своим лайф-коучем. Ой-ё, -ой, куда меня занесло? Ну от доктора не убудет, а мне нужны аргументы. Вам с Надей нужно жить отдельно от меня, совсем отдельно, в другой квартире. Только так сможете вернуть прежнее взаимопонимание, романтику в отношениях и былую страсть. Сказала и сразу же втянула голову в плечи, и горяша же пялился так, будто я привела сюда обоих братьев Дубровских и заявила, что выхожу замуж за них обоих, потому как всё равно не могу отличить. С ума сошла. Где мы найдём квартиру под Новый год? Можно и после Я сразу же пошла на попятную, всё же выгнать на улицу сестру и малолетних племянниц такое себе достижение, подвиг в лучших традициях тех историй про квартирных хозяек, которыми пугают в городских влудилках. Да прямо, Бадине надоело создавать фон, поэтому она решительно отобрала у Игоря его чашку, шумно отхлебнула и зажмурилась. Аж зубы слипаются, какой сладкий «А ты, товарищ, сейчас быстренько ловишь любой доступный вай-фай и ищешь себе там самое выгодное из предложений». «У ребят», — она кивнула на Жеку, который профессионально ощупывал дверной проем, — «есть знакомые грузчики. Переправят вас на новое место жительства за полдня». «Богиня дело говорит», — Раф положил огромную, перепачканную в побелке руку на плечо и горяши, и назидательно так проговорил. И Песцовская невеста тоже дело говорит. Мужчина должен обеспечить семью жильём, а не сидеть на шее у сестры жены. Неправильно ты себя ведёшь и ремонтируешь руками не из плеч. Да и обои плохо подобраны. У тех, что уже поклеили, холодный оттенок, а в рулонах лежат с тёплым. Не порядок. Точно, поддержал его Жеко. Смотрел он не глазами, и тем же местом клеил, как баба на базаре он истерил и блеял. Так, Женьок, ты пока запиши, потом дополним и подправим. Игоряша вытряฉило глаза и высоко как-то очень по-женски взвизгнул. Какая вам баба? Старая такая, которая интернетом пользоваться не умеет, лет под 120, потому как бабуля Выдры 83, и у неё подписчиков больше, чем у меня. А ты всё никак квартиру найти не можешь. Минуты текут, а с ними и моё терпение. Маша окончательно отобрала у Игоря чай, после вытащила из кармана его домашних брюк телефон и вбила там запроса к квартире зять пару раз глотнул ртом воздух, но скандалить в присутствии безжалостной богини и двух её подручных расщелинителей не решился. Он прошёл мимо меня, будто нечаянно толкнув плечом, набросил на себя куртку, обулся и вышел из квартиры. К маме, та живёт в соседнем доме, быстро доберётся. Я же не знала, что делать дальше. С одной стороны, с задачей частично справилась, с другой теперь Надя расстроится и точно никуда не уйдёт и мне надо будет дальше уживаться с сестрой, племяшками и котом Алехандро». А еще в голове вертелись странные стихи Жеки и Рафа, и сами их имена, было в них что-то знакомое, и в звучании голосов тоже. «Вы Джейм Фастер и Барак Би?» Сама не знаю, как озвучила. А мужчины после этого напряглись, нахмурились еще сильнее и разом повернулись ко мне. «С чего взяла?» ну... Хотела рассказать, что Маша как-то упоминала их в разговоре, что у них запоминающийся стиль песен, и это далеко не комплимент. Что узнала голоса, что не ожидала увидеть таких адекватных и суровых мужчин. В моём представлении рэперы походили на тощих, прощавых подростков. Но не успела озвучить ничего из этого, потому как Жек и Раф обняли меня за плечи с двух сторон и улыбнулись. Хорошо, делай селфи, если наша поклонится. Мы не чураемся народа. Я вытащила смартфон, щелкнула себя со звездами городских окраин и даже улыбалась при этом почти искренне. Неловкая ситуация, но когда я попадала в другие? И Джеймс Бараком все же не так плохи. При личном общении отдельно от творчества. «Вообще мы стараемся не светить лица», – чуть смущенно поделился Жека. «Но не стесняемся своей работы и всегда рады поговорить с поклонниками, ведь наша музыка – это музыка улиц». Она не профессиональная, не должна такой быть. И мы тоже не профи. Мы просто отлично кладём кафель и делаем прочий ремонт с бригадой, а песня это сформированный крик сердца. Это наша отдушина. Отлично, выдавила я. Но в самом деле отлично же, когда у людей есть отдушина и формируется крик сердца, пускай конечный результат и не радует. Но с ремонтом у Жеки и Рафа выходило все же лучше. За каких-то пару часов мы вчетвером поклеили обои и частично внесли мебель в мою комнату. И никакого несовпадения оттенков я не заметила, да и рисунок на стенах вышел вполне нейтральный, не детский. Вдохновившись, я даже распланировала ремонт в других комнатах, заодно проконсультировалась с рэперами, кого лучше для этого нанять и какие материалы закупить. «Ну а что? На днях пришли деньги от Степаныча. Живу я пока у Дэна. Если за все взяться с умом, то до Нового года закончу. Наверное, приводить щенка в отремонтированную квартиру – не самое умное решение. Но хочется перемен. Тем более с отъездом Нади и девчонок освободится столько места, исчезнет часть мебели. Как бы куски старых обоев не проявились, а то помню этот мамин подход к ремонту. Зачем клеить за шкафом? Мы же все равно его двигать не будем». ЖК и Раф обещали помочь как с моими идеями, так и с клипом про шантаж. Хотя и предупредили, что дело это не быстрое. Надо дождаться вдохновения, записать песню на студии, потом продумать сценарий клипа. Маша закатывала глаза, пыхтела от возмущения, но спорить с рэперами не стала. Зато Надя, как только переступила порог, сразу же закричала: "Фира, ты что наделала? Где Игоряша?" "У мамы?" неуверенно спросила я. «А что, мы похожи на его внучек? На любовниц? На жену? Может, на коллег или представителей пенсионного фонда? Ты не у тех ищешь своего папу, кисуня?» «Мужа!» Надя бросила сумку на стремянку и двинулась на Машу. Богиня же похлопала ее по плечу и сочувственно произнесла. «Этого не ищи, стрёмный. Ушел и здорово, до весны успеешь развестись. А там уже пуховик долой, пальтишко наденешь, сапожки на каблучке, юбочку, волосы шапкой непримяты. Нового подцепишь, еще до мая». «С ума сошла?» Надя глядела на меня в поисках поддержки, но лезть в их с богиней спор совершенно не хотелось. «Ну, можно и без мужика порадуешься свободе», – заверила Маша. «Зато никаких тебе носков, ужинов, храпа, любовника можно не прятать. Сплошные плюсы». Надя почти зарычала, но с богиней не спорила. Почувствовала, что та здоровых мужиков с одного удара валит, в крайнем случае с укуса, тщедушную девушку раздавит и не заметит. Сестра умело обошла богиню и попыталась дойти до меня. И тут впервые появился повод порадоваться загроможденному коридору и грязи. «Фира, что ты натворила?» «Ничего. Я попятилась с мыслью, что если станет совсем плохо, можно спрятаться в туалете. Там прочная дверь и закрывается изнутри. Обойчики вот поклеила. Кстати, спасибо, что купили их в мою комнату. Приятный подарок перед вашим отъездом». «Что?» «Что? Что? Фира, я сейчас же позвоню маме!» «Да-да, предупреди, вы же с девочками, наверное, у нее пока поживете. Там дом просторный, им будет хорошо». Я говорила и не верила, что делаю это. А Надя вначале покраснела, теперь начала бледнеть и даже взялась за сердце. Манипуляция, простейшая манипуляция. Сестра научилась этому много лет назад, когда и вправду болела. С тех пор регулярно использует, чтобы заставить меня или маму слушаться». Папа, пока был жив, замечал это и часто ругал Надю, но его давно уже нет, а мы более слабые и ведомые. Игоряша не понравится, он не любит дядю Толю, тот очень строгий. Обычный? В самом деле вполне обычный, но мы и общались не так много, для меня главное, что мама с ним счастлива и летает, как на крыльях. Просто не любит бездельников и ждивенцев. А Игоряша очень смахивает на последнего. «Ты знаешь, между нами он женился не на тебе, а на твоей квартире». А после и на моей это тяжеличный многоженец. Язык словно отделился от меня, от того болтал всё то, что вся Афира Сорокина целиком не решалась озвучить последние полтора года, а то и больше. Игорь в самом деле очень любил наши квартиры. Они давали ему бесплатную возможность жить отдельно от мамы. Нет, то он тоже любил, но в весьма ограниченных количествах. А ещё жена дарила ему уют, горячую еду, наглаженные рубашки и право командовать в семье чувствовать себя настоящим генералом, не меньше. Я же, вдохновлённая молчанием сестры и поддержкой Маши, всё продолжала давить и выкладывать наболевшее. Он же сидит целыми днями дома, только изредка выезжает проверить свои кофейные автоматы. Почему никогда не забирает девочек из садика или из дополнительных занятий, не подвозит тебя на работу, не даёт денег на квартплату или покупки? Надя, я же вижу, кто пополняет ваш бюджет. И это не Игорь. Он совсем не любит ни тебя, ни девочек. Вы ему просто удобны, а в перспективе ещё и обеспечить и жильём. Игорь же поднимал разговор о том, что мне нужно съехать к мужу и оставить вам эту квартиру. Я всё слышала. Он знал про Дубровского и то, как он на тебя запал. Вот и говорил, что Надя запнулась, побледнела ещё сильнее и тяжело привалилась к стене. Старый приём, если несчастный вид не работает. Достаточно усилить, нажми, и все понесутся исполнять капризы, но больше я на него не поддамся, никогда. Что, зачем тебе квартира при таком богатом женихе? Но я не пошла у него на поводу, видела, как тебе было больно, заблокировала Дубровского, и когда он приходил, тоже не стала разговаривать. Ой, дура, Маша потрясла головой, причесала волосы пальцами. Жизнь им сломала на эти полтора года. Не хотела, и Горяша? Трючень твой Горяш, а ещё и эгоист. Он, правда, не очень хороший человек, Нать. Я поддержала Бодиню, но сестра не слушала нас. Только дышать стало как-то рвано с усилием. Новый уровень мастерства. Уже почти верю, что ей плохо. Так и хочется пойти на попятную и привести зятя домой. Пусть всё будет как раньше. Надя мотала головой и ободиню попросила у неё телефон, прокашлялась, набрала номер Игоря, а после включила громкую связь. Добрый день, пробасила она в трубку. Вас беспокоит заведующий терапией. Жена ваша поступила в наше отделение полчаса назад. Состояние тяжёлое, срочно нужно купить и привезти препарат Ультравитин. Он есть в аптеке на пересечении. У вас бесплатная больница, вот и лечить её бесплатно. И учтите, разговор записывается. Быстро найду на вас управу. Зять говорил зло, но без капли испуга. А Наде молча глотала слёзы и смотрела на Бодиню, которая закатила глаза и продолжила: "У нас финансирование скудное, препарат редкий. Пока старшая медсестра придёт на работу, пока его закажет, вы можете потерять жену. Мы в ссоре, звоните её сестре или матери", и сбросил вызов. Даже не спросил, где ей и что случилось. Надя договорила, а потом окончательно села на пол и прикрыла глаза. Какая умелая игра, просто 10 из 10. Я почти готова была аплодировать, как Маша резко рванула к Наде и положила ту руку на пульс. В скорую звони срочно. Я схватила телефон сестры и тут же набрала нужный номер. Это всё моя вина. Почему нельзя было поговорить спокойно наедине ещё с год назад, когда я впервые задумалась над тем, не загостились ли родственники? Нет, решила довести ситуацию до края, а потом огоршить Надю. «Сделай я все правильно, сестра бы не лежала сейчас посреди грязи и ободранной побелки в неизвестно каком состоянии. Диспетчер задавал какие-то глупые и ненужные вопросы про возраст, кто я такая, номер для связи и прочее. Затем бросил равнодушное «ждите» и отключился. Время сразу исчезло, растворилось, превратилось в суету и тихую панику. Нужно собрать вещи и документы, только как их найти в таком бардаке?» Нужно позвонить маме и попросить забрать девочек из сада. Только где слова, которыми можно рассказать о случившемся? Нужно следить за состоянием сестры, а не сваливать всё на Машу. Но я боялась подойти и прощупать пульс, а вдруг уже поздно? Вдруг случилось непоправимое? И последними словами, которые я сказала сестре, будет вот это нелепое разоблачение её мужа. Да мне-то какое дело, как они живут? Может и горяша гигант в Испании? Через стенку гиганты бы я точно расслышала, но мало ли, вдруг он тихий, но крышесносный. Пока же Маша трясла Надю, говорила той о чём-то, совала поднос с ваткой, на которую щедро брызнула духами, под предлогом, что не на шатырь, но действует не хуже. Выдра выбирал, и после этого по парфюмерным магазинам второй Дубровский не ходит. Сестра изредка приходила в себя, еле заметно улыбалась и спрашивала о дочках, затем снова закрывала глаза, как от сильной усталости. Потом просто лежала и смотрела на нас с Машей. Когда в дверь, наконец, позвонили, я так быстро понеслась открывать, что споткнулась и упала. Коленка сразу же отозвалась болью и начала распухать. «Так, а вот множить число пострадавших есть дело неблагое и местами преступное. Фельдшером или врачом, не знаю, как правильнее оказался, совсем молодой парень. По виду мой ровесник, может, чуть старше. Уже очень усталый и бледный». Он сразу же подошел к Наде, измерил ей давление, спросил обо всех обстоятельствах произошедшего, ее возрасте, перенесенных болезнях. Отказался от принесенного мной чая, зато на стул сел с удовольствием. «Обморок обычный, а вы тут панику развели, будто в самом деле умирает кто. Сейчас сделаю укол, будем решать вопрос госпитализации. Эх, красивые же барышни, ногти под гелем, ресницы наклеены, брови нарисованы. А развели такой бардак?» – вздохнул он. От того и перепады давления и прочие проблемы. Кто ремонт перед Новым годом делает? Весна же есть, и лето, и лю бригаду можно нанять, они всё быстро и чисто сделают. А вот уж тучно не ваше дело. Я пихнула бестактному парню надины документы и искристила рути на груди. Что за манера такая лезть в чужую жизнь? Его дело оказывать первую помощь, а не давать консультации на тему ремонта. Не со злом же говорю, а для поддержания беседы невозмутимо продолжил он Тогда ногти у вас не опрятные, крайне ровные, кутикула не обрезана, а волосы вообще криворукий парикмахер паяльником выжигал, а не стриг. Бодяня хлопнула жвачкой, и ещё раз снизу вверх глядела парня, будто подыскивая тему для продолжения беседы. Подмышки хоть выбриты, и после некоторой паузы добавила: "Ну что, продолжаем болтать или воскурим тишину?" Фельчер тяжело вздохнул, дал Наде расписаться в нескольких местах, а после ушёл. От госпитализации сестра отказалась, а после с моей помощью встала, умылась и переоделась, чтобы не пугать девочек. Вопрос об их переселении так и повис в воздухе. У меня бы дух уне хватило поднять его снова. А Наде, кажется, слишком сильно переживала из-за выходки Игоря. Тот позвонил поздно вечером, когда девочки собирались идти спать, а мы заканчивали наводить порядок. Спросил, как у Нади дела, пожаловался на гадкую эфиру и пообещал завтра навестить жену в стационаре. Сестра внезапно поддакнула ему и попрощалась, а мне стало неудобно, что из-за дефектов Надиного телефона слышно весь разговор, а сразу выйти из комнаты я не додумалась. И еще неприятно кольнуло то, что сестра ни разу не одернула Игоряшу, как бы тот не поносил меня. День, кажется, видел это, потому как просто сжал мою руку и Тайком подмигнул. Он появился в квартире как-то внезапно. Вначале позвонил, спросил, где я, после приехал, переоделся и молча взялся за уборку и разгребание наших завалов. На все попытки отговорить отвечал: "Буду мешать, говори, уеду". Но как бы он не мешал. Кажется, только с появлением Дубровского я и начала успокаиваться, отпускать от себя ситуацию с Надей Горяшей. В конце концов, не хотят проблем с Фирой. Пусть живут отдельно, а лучше в другом городе. Мама тяжело вздыхала и укоризненно смотрела на нас обеих, а после обеих же и обняла и пригласила Надю пожить у них с дядей Толей. Сестра пыталась отказаться, напоминала, что оттуда далеко возить детей до садика и забирать обратно, но впрочем, сразу же предложила оставить их дома на несколько дней подышать воздухом и поиграть с собакой. А я притворилась глухонемой и умственно отсталой, абсолютно не понимающей намёков Девы. А когда Надя обратилась напрямую: "Не буду ли скучать в одиночестве?", я с придруковатой улыбкой обняла Дениса и заверила, что хочу сделать небольшой ремонт к вселению сюда моего попусика. Добровский на реакцию спорить не стал, а я не стала уточнять, что под попусиком имела в виду щенка. Из-за надиных намёков я боялась уязжать Хотя порядок был восстановлен, а мама с дядей Толей пообещали прямо с утра вернуться за племяшками и Надей. Просто чувствовала, дам слабину, и расстаться с родственниками будет в разы сложнее. Денис тоже не хотел уезжать, а на мои попытки выдворить напомнил о договоре, расположился как у себя дома и без церемонии улегся на мою кровать. Еще и разделся до трусов. Пусть не тех самых семейников, нет. Как жаль, что не до тех самых семейников. Тогда бы можно было спать спокойно. «Ты зачем улегся?» «Соблазнять тебя буду», — пробурчал он, отворачиваясь к стенке. «И одеяло на себя натянул до самого подбородка, а мне оставил только плед». «Нельзя никак, за стенкой Нади и девочки». «Это особенная техника соблазнения от Дубровского. Ты просто игнорируешь объект, а спустя какое-то время он уже сам на тебя вешается. Тогда мы как раз будем в квартире одни». Я недоверчиво приподняла бровь, переоделась в пижаму, максимально длинную и закрытую, затем легла на самый край кровати. Дэн ни шелохнулся и не подумал поделиться одеялом. За стенкой же прыгали и повизгивали племяшки, у которых после отбоя просыпалось второе дыхание и подключался дополнительный генератор. А через полчаса запасы энергии заканчивались и начиналось паломничество к холодильнику. Да ещё романтическая обстановка, в общем. «Знаешь, как-то твоя техника не работает. Я видела, что Дэн не спит, слишком часто ворочался и дышал слишком тихо и поверхностно». «Работает. Она идеальна», — произнес, но поворачиваться ко мне не стал. «Не-а». «Да, в универе же работала». Здесь я не могла поспорить. В молчаливого и заносчивого, как мне тогда казалось, Дубровского, были влюблены многие девушки и кое-кто из аспиранток. Парочка преподавателей... Сторож уж больными долгими взглядами она провожала Дена. Так что отличная техника. Я и не думал, что однажды её улучшат и обвратят против меня. Он всё же обернулся и пододвинулся ближе, а после вытянул на подушке руку, как бы приглашая лечь к нему на плечо. Меня же будто окунули в раскалённый свинец. Одновременно стало невыносимо жарко, и конечности налились такой тяжестью, что не пошевелиться. «Нет, не сделаю, как он хочет, ни за что и никогда, это неправильно, дико и стыдно. Или после стольких ночей под одной крышей уже нет?» Я робко придвинулась и все же положила голову на его плечо, но обнимать не стала, так и прижимала руки к бокам, пусть не выдумывает себе всякого. «И кто же тебя игнорировал?» Дэн хмыкнул, но отвечать не спешил. «Нет, правда, кто?» – не сдавалась я. «Помню всех девушек, а вот тех, кто отказал бы Дубровскому, нет». Он особенно ни за кем не бегал, но я уверена, если бы подал хоть какой-то знак, любая бы умерла от счастья. «Была одна», — пообещала свидание за отличную учебу, а сама сделала непонимающее лицо, когда я показала ей зачетку. Целовалась со мной под Новый год дважды и снова делала вид, будто ничего не было. Или нет, будто я в самом деле негодяй, маньяк и насильник, что водит жертв по операм. А в конце концов она без объяснений исчезла на полтора года». Ты всё переворачиваешь. От возмущения я села и хлопнула ладонями по одеялу. Всё это совсем не так. Я же просто не могла поверить, что сам Дубровский вдруг всерьёз за интересуется Фирой Сорокиной, которая не всегда адекватно оценивает реальность и страдает манией навешивать на людей ярлыки, исходя из внешности и её собственных представлений. Так писал твой доктор, и мне достался ярлык негодяй без единого шанса доказать обратное. Ну, знаешь, Причины для такого всё же были. Все эти твои шуточки, подколки, сдёрнутое платье, и не вали всё на Даню. Уверена, платье снимал ты. А ты мою контрольную съела. В темноте было заметно, как он подмигнул и заложил свободную руку за голову. Я же не могла смотреть на эти плечи с чётко очерченным рельефом мышц, на ключицы, на шею. Не должно быть такого на моей подушке. Ну и просто так взять и прогнать Дэна, хотя бы на пол выше моих сил. Сколько там дней осталось до истечения контракта? Меньше 20? Вот и буду мучиться от общества Дубровского. Константин Владимирович, кстати, бал мне на экзамене снизил за то, что я на тебе жениться не захотел. После съеденной ты контрольной. А второй за что? Ну, в самом деле, не мог же Дэн ответить на 4. Это был твой балл. Константин Владимирович тогда вздыхал, что двое его лучших студентов заранее провалили экзамен. Я долго расспрашивал его и узнал, куда ушла часть твоей оценки. До сих пор не представляю, зачем ты ела листья и как? Или погоди, ты ничего не ела, просто спрятала её, а там стило так за что-то. Усы и интегралы там были, ясно. Я взбила подушку и отвернулась от него. Ну, Фира, он положил руку поверх меня, обнял и поцеловал в шею. «С платьем ты сама знаешь, что вышло. Ты же его поверх физкультурной формы натянула, нет?» «Нет! И вообще это некрасиво подглядывать в женскую раздевалку!» «Ты натянула платье через голову возле окна в коридоре, как раз напротив открытой двери в мужскую раздевалку!» «Ай-яй-яй! И кто у нас любитель подглядывать, а, сорока?» «Спешила просто!» – буркнула я.